Не подожги он дом, они бы, пожалуй, и через месяц не узнали бы про убийство. Да и теперь бы на него не подумали, если бы не этот Браун, через которого Нигер виски продавал. А сам Белым прикидывался. И виски, и убийство — все на Брауна хотел свалить. А Браун сказал, как было. А утром вчера явился в Моцтаун средь белой дня в субботу, когда кругом полно народу.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 Почему они так взбесились? Нате вам, убийца, а сам вырядился и разгуливает по городу. Попробуйте, мол, троньте, когда ему бы прятаться, в лесу хорониться, драпать грязному дочумазому, да а он будто и знать не знает, что он убийца, тем паче нигер. И вот, значит, Холидей, а разволновался, как-никак тысячей пахнет, и пару раз уже по морде съездил нигеру. И тут нигер первый раз себя нигером показал, стерпел и не сказал ни слова. По нем кровь, а он стоит смурной, тихий. Хледой держит его и орет, как вдруг вылезает этот старикан Хайнс, дядей доком его кличет, и давай нигера палкой лупцевать, покуда двое его не утихомирили и домой на машине не увезли и никто так и не понял, правда знает он этого нигера или нет. Проковылял туда и визжит. Его зовут Крисмаст? Протолкался, глянул на нигера и давай его палкой охаживать. И вид у него такой, будто он не в себе. Пришлось его оттаскивать. А он глаза закатил, слюнявится и садит палкой, почем попало. А потом вдруг раз — и сомлел.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 Трусами обзывает, потому что не вытащит черного из тюрьмы и не повесят на месте без всяких Джефферсонов. А лицо нехорошее, как будто из сумасшедшего дома сбежал и знает, что долго погулять ему не дадут, опять схватят. Говорят, еще проповедником был. Он кричал, что имеет право убить нигера. Почему не сказал? До того распалился и ополоумил, что говорить не мог толком а остановить его да спросить не так-то просто. Вокруг него уже целая толпа собралась, а он кричит, что это его право решать, жить нигеру или нет. И люди уже начали подумывать, что, может, место ему в тюрьме с нигером. Но тут жена пришла. Есть такие, кто тридцать лет в Мотстауне живет и ни разу ее не видел.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 Метков ей говорит, что тут полно народу, которые хотят того же самого, и он, мол, понимает, что она не собирается устраивать ему побег, но он всего-навсего надзиратель и не может никого пускать без разрешения шерифа. А она стоит перед ним в малиновом своем платье, и до того тихо, что даже перо не кивнет, не шелохнется. — Где? — говорит шериф.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 Он говорит, что выглянул в окно и видел, как она перешла площадь и свернула за угол, туда, где шериф живет, и никак, говорит, не мог сообразить, откуда она, кто такая. Шерифа она так и не нашла, да и все равно уже поздно было, шериф-то ведь был в тюрьме, только Метков ей этого не сказал, а едва она от тюрьмы отошла, как приехали полицейские из Джефферсона на двух машинах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 «На хрен вашу справедливость! Он с белой женщиной справедливо обошелся!» И тут они закричали и сгрудились, как будто не перед шерифами стараются друг друга перекричать, а перед покойницей. А шериф все так же тихо им говорит, что он, мол, под присягой дал им обещание, когда они его выбрали, и его как раз хочет сдержать. «Я убийцам-нигерам, нигером говорит, Сочувствую не больше любого другого белого у нас в городе, но я принес присягу, и, клянусь Богом, я ее выполню. Мне неприятности не нужны, но я от нее не отступлю, так что вы это учтите. И Холидей там же с шерифами. Он больше всех распинался за порядок и чтобы не поднимать бузы. «Ага!» — кто-то кричит. «Конечно, тебе не хочется, чтобы его линчевали».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 Тонкий, прямо кукольный. Такой даже у большого мужчины бывает, когда он не просто перед народом говорит, а поперек того, что народ уже решил наполовину. Однако это их как будто убедило, хотя знаешь, что ни мот стал, ни другой город этих денег не увидит, как своих ушей, если они холидею достанутся. А все-таки постыли. Народ, он чудной, не может держаться чего-нибудь одного. Ни в мыслях, ни в деле, если ему все время новых резонов не выставлять. А потом, хоть и выстави ему новый резон, он все равно передумает. Словом, они не то чтобы отступились. Можно сказать, до этого толпа вроде как изнутри наружу перла, а теперь поперла снаружи внутрь. И шерифы это поняли, но опять-таки поняли, что и это ненадолго, потому что быстренько шмыгнули в тюрьму,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 Такой как бы проход вдоль улицы к первой машине Джефферсонской. Мотор уже работает, за рулем человек сидит. Шерифы, даром времени не тратя, повели его. А тут опять она, старуха эта, миссис Хайнс, сквозь толпу протолкалась, а сама такая маленькая, что людям только перо видать. Медленно так подпрыгивает. И, кажется, если бы и не мешал никто на дороге, все равно не могла бы скоро идти. Но и остановить ничем не остановишь, как трактор. Протолкалась и в проход, где люди расступились перед шерифом Снигером. Пришлось им остановиться, чтобы ее не затоптать. Лицо как шмат замазки. Шляпа на бок сбилась, перо на глаза свесилось.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 А когда машины с Нигером из полиции Джефферсонска уехали, и люди оглянулись, ее уже не было. Потом все опять на площадь пошли. А дяди Дока на стуле, где она его усадила и велела ждать, тоже нету. Но на площадь не все ушли, многие на месте остались. На тюрьму смотрят, как будто Нигера только тень оттуда вышла. Думали, что она дядю Дока домой забрала.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 Она у хозяина спросила, когда поезд на Джефферсон. Он ей сказал, что в два часа ночи. «Будет, — говорить сегодня в Джефферсоне суматохи. Вы можете взять машину в городе и будете в Джефферсоне через сорок пять минут. Зачем вам поезд дождать до двух часов ночи?» Подумал, что они приезжие. Объяснил ей, как в город пройти. А она ничего не сказала. «Доели...» Заплатила ему пять центов и десять центов. По одной вынула из трепицы, а трепицу из зонтика. А дядя Док тут же сидит и ждет, лицо дурное, как у Лунатика. Потом ушли, и хозяин думал, что послушали его, решили взять в городе машину, а потом выглянул и видит Идут они через запасные пути к станции. Хотел было окликнуть, да не окликнул. Думаю, говорит, может, я ее не понял.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 «Этот поезд пойдет только в два часа ночи», — кассир говорит. Тоже ее не признал. «Если вам поскорее нужным, Джефферсон, то пойдите лучше в город и наймите машину. Дорогу в город найдете?» А она, значит, стоит, пяти и десятицентовый отсчитывает из трепицы. Выдал он ей два билета, а потом глянул мимо нее в окошко, дядю Доку увидел и понял, кто она такая.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 Покуда кассир свет не выключил в зале ожидания. Но некоторые все равно не ушли. Все в окошко заглядывали, смотрели, как они в темноте сидят. Может, перо видели и голову седую дяди Дока. И тут дядя Док начал просыпаться. Не то чтобы удивляться, куда он попал, или что вроде попал не туда, куда нужно, а просто встрепенулся, как будто долго ехал накатом. А теперь пришла пора мотор включить. Слышно было, как она ему говорит ш ш, -ш а потом его голос прорывается. Так и сидели, покуда кассир свет не включил и не сказал им, что двухчасовой подходит. Она ему шш, ш, -ш, -ш как ребенку, а дядя Док выкрикивает «Скотство и омерзение! Омерзение и скотство!»